— сказал я. — Не за что, — ответил он с несколько озадаченной улыбкой и подошел к ушетке, чтобы сбросить пакеты на мягкое. — Так, — сказала Анна, глядя на меня, — ты хотя бы при ради объяснил ему, зачем тебе это нужно. — Конечно, — ответил я и повернулся к Адаму. — Мне надо выяснить это для губернатора Старка. — Политика, — сказал он, —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 колотил по клавишам и кружил в залихватском вальсе сестру. В камине прыгал огонь, на нас из массивной золотой рамы глядело благородное лицо, с моря ветер, и в темноте позвякивали листья магнолии. Конечно, в комнате, за музыкой и потрескиванием камина, мы не могли расслышать тихий шум листьев на ветру. Только позже, лежа наверху в темноте, я услышал через окно Это слабое сухое позвякивание и подумал Мы были